Часть вторая. Майор Кайсаров. Андрей Сергеевич Кайсаров. 1782-1813 годы. Эпиграф. Нежное сердце досталось ему. Сердцем веселым, с лирой в руках, в дальних китался чуждых странах, Пел он беспечность, дружбу и мир, видел разврат, пороки видал, Злобу, измену, все испытал. Андрей Касаров из баллады «Рослав», 27 ноября 1809 года. Глава первая. Секретный пакет. Быстрые сборы. Типография на колесах. Первая армейская газета, так называемые «Летучие листки» от Бородина до Афгана. Ранним утром 6 июня 1812 года, за шесть дней до объявления Наполеоном войны, фельдъегерь доставил Дербский университет секретный пакет. В пакете было письмо Барклая де Толли с высочайшим повелением, снарядить и отправить в Вильну, в главную квартиру первой Западной армии профессоров Андрея Сергеевича Кайсарова и Фридриха Эбергарда Федора Эдуардовича Рамбаха. Профессора должны были привести с собой два многопудовых типографских стана для русской и немецкой печати, а также двух переводчиков четырех наборщиков и и четырех печатников. В университете все недоумевали, а Кайсаров и Рамбах только заговорщицки переглядывались. Было похоже, что для профессоров ничего загадочного в полученном приказе не было. Буквально через три дня оборудование собрали и уложили на подводах. Рамбаху, как человеку, имевшему в Дерпте безупречную репутацию, Удалось подобрать наборщиков и печатников, самых надежных, работящих и немногословных. Утром 9 июня Кайсаров призвал слугу Никиту, и они быстро увязали стопки заранее отобранных французских, немецких и итальянских книг. Когда все необходимые словари и справочники уложили в карету, Андрей Сергеевич и Никита присели на дорогу, Потом перекрестились на иконы. А босс тронулся в путь. Давно Никита не видел своего барина таким зъерошенным, нетерпеливым и в то же время абсолютно счастливым. Но зачем же штабу русских войск так срочно понадобились ученые, один из которых преподавал курс «Древняя русская история в памятниках языка», а другой «Философию и камеральные науки», Примечание. Камеральные науки – совокупность знаний, необходимых для управления государственными имуществами. К камералистики относились экономика, аудит, финансы. Конец примечания. До славянских ли древностей и тонкостей финансового учета было тогда Барклаю де Толли, когда по ночам на той стороне Немана нахально горели сотни костров, готовых к вторжению наполеоновских войск, почему вдруг о вольнодумце Кайсарове, защитившем в Геттингене докторскую диссертацию под крамольным названием «Об освобождении крепостных в России» вспомнил Александр I. И не просто вспомнил, а дал ему особое полномочие в самом сердце русской армии, Все началось за несколько недель до войны, когда Андрей Кайсаров вместе со своим коллегой и другом Федором Рамбахом предложил императору в случае начала боевых действий создать при армии походную типографию. Ведь в ту пору Россия почти ничего не могла противопоставить пропаганде Наполеона. Редкие царские манифесты и рескрипты были трудны для восприятия и далеки от оперативности. В своем проекте ученые писали «Часто один печатный листок со стороны неприятеля наносит больше вреда, нежели сколько блистательная победа может принести нам пользы. Часто он действует больше, нежели несколько полков. Русским воинам не нужно самодовольство но весьма было бы полезно, если б славные их дела не оставались неизвестными, как в их отечестве» так и вне оного. Великодушный подвиг какого-нибудь храброго, обнародованный тотчас во всей армии, побудил бы тысячи к подражанию. Примечание. боженова Кайсаров, забытый герой раннепушкинской эпохи. Саратов, 2004 год, страница 295, конец примечания. Новизна и смелость проекта Кайсарова и Рамбаха состояли в том, чтобы посредством типографии растолковывать суть событий не только своим солдатам и офицерам, но и обратить силу слова на противника, прежде всего на тех европейцев, кто оказался в России по воле роковых обстоятельств. Федор Глинка... Вспоминая про лето 1812 года, писал, «Неаполь, Италия и Польша очутились среди России. Люди, которых колыбель освещалась заремом Везувия, люди с берегов Вислы, Варты и Немана нашли тянулись по нашей столбовой дороге в Москву, ночевали в наших русских избах, примечание глинка, очерки Бородинского сражения». Письма русского офицера. Москва, 1987 год. Страница 284. Конец примечания. Александр I поддержал идею и 5 июня приказал развернуть походную типографию, а ее начальником поставить 29-летнего Андрея Сергеевича Кайсарова, так первый в России филолог славист поэт и переводчик, стал голосом русской армии. Его известия из армии отличались прекрасным слогом и достоверностью. Их перепечатывали и цитировали британские газеты. Листовки, написанные Кайсаровым, были убедительны и доходчивы, поскольку молодой профессор хорошо знал не только языки, но и особенности культуры тех народов, чьи войска влились в армаду Наполеона. В отличие от графа растопчина наводнившего Москву своими путанными и косноязычными афишками, Кайсаров не опускался в своих изданиях до оскорбительного поношения противника. Его листовки не проклинали, а увещевали. Один из уроженцев Пиренеев писал в дневнике 19 июля 1812 года «Находим по дороге. Множество печатных прокламаций, оставленных для нас русскими. Переписываю несколько отрывков. Итальянские солдаты вас заставляют сражаться с нами. Вспомните, что вы находитесь за 400 миль от своих подкреплений. Как добрые товарищи советуем вам возвратиться к себе. Кайсаровскую газету «Россиянин» ее, говоря современным языком, Пилотный и единственный номер, выпущенный в свет 13 июля, можно считать первым периодическим армейским изданием. Газета вызвала глухое раздражение у генералов прусской закваски. Ее издатель обращался к читателю как к товарищу и брату, обещая ему говорить всю правду. «Мы надеемся заслужить доверие», и заверяем, что не будем скрывать и горестных происшествий, если им суждено будет произойти. Война не может быть без потерь. Гражданин должен знать положение вещей, чтобы он мог предпринять необходимое действие. Это удивительно. Но опыт первой русской походной типографии без особых изменений применялся в армии вплоть до конца XX века. С 1980-х годов храню листовки молнии, подаренные мне моими друзьями, служившими в Афганистане. Это совершенно кайсаровские летучие листки. Даже стиль их неуловимо напоминает стиль Андрея Сергеевича. Примечание. Вот, к примеру, пожелтевшая листовка «Закон боя мужества» Выпущенная армейской типографией в Афганистане в 1985 году. Были в этом бою те, кто заслужил особой чести. Своим бесстрашием, своим мужеством, своей готовностью пожертвовать собой ради товарищей. Сам погибай, а товарища выручай. А вот слова из листовки, посвященной подвигу капитана Баркова, Высота, которую удерживала горстка наших бойцов, так и не покорилась противнику. Хладнокровие, мужество, инициативу проявляли все войны. Они не дрогнули перед врагом и сражались с ним по-суворовски, не числом, а умением. На каждой афганской листовке те же слова, что и два века назад «Прочти и передай товарищу». Конец примечания. К сожалению, в современной российской армии система военной печати практически отсутствует. После назначения главнокомандующим Кутузова Андрей оказался рядом со своим младшим братом Паисием Кайсаровым, любимым адъютантом Светлейшего. Лев Толстой в третьем томе «Войны и мира», часть 2, глава 22, написал, «Сводит Пьера с братьями Кайсаровыми на Бородинском поле. Там нет описания их внешности, но подчеркнута почти отцовская привязанность к ним Кутузова».